Глава восьмая. Поступление. Резкий звон над духом заставляет меня судорожно подскочить с кровати, чуть не свалившись. Что? Где? А! Из живота прерывая речь, и её заканчивают ехидно за меня. Ты ещё когда о спроси за спаунка. На меня смотрели льдисто-серые глаза буранчика. Дёрнулась, слетела с кровати тиская шалевшего от такого счастья кошака. Остальной моей команды как-то видно не было. Спалось в номере крепко, никакие сны и проблемы меня не мучили. Вчера до гостиницы провожал меня Риан. Оказывается, он тоже здесь временно проживал. Вдвоём хоть не так страшно, как говорится. Так, главное не забыть, что сегодня самый ответственный день в жизни будущих адептов зачисление. Волновалась ли я? Очень. Было от чего-то невероятно важно поступить в эту академию самой поступить и учиться. На этот раз я выбираю не то, что выгодно и денежно, не то, что даст неплохую работу и отличную зарплату, а то, к чему лежит душа. Да и вообще настроение было снежно-праздничное. На улице светило солнце и шёл мелкий снежок. Мрачная татуировка не беспокоила, что позволяло надеяться на то, что с ректором всё в порядке. А новый день принесёт исключительно замурчательные новости. Не удержалась, потратила немного времени на то, чтобы прихорошиться перед зеркалом. В конце концов, маленькие женские мелочи жених мне в подарок прислал. Грех не воспользоваться. Так-то я к наведению лишней красоты довольно равнодушна, но сегодня хотелось выглядеть особенно празднично. Игнорируешь. Зашипел насмешливо зимний дух за спиной. даже не думала", ответила искренне. "Пойдёшь со мной в академию. Не поцапаешься с моими пушистыми друзьями" мраусом и духом-хранителем. Вот ещё!» тысяча облизнулись и начали вылизывать себе надмен на лапу. Очень нужно на всякую мелочь внимание обращать. Муркс. Серый пушистый красавец с белой грудкой вызывал непреодолимое желание его опушить, почесать и начесать со всех сторон, крепко прижать к себе немаленькую тушку и устроить сеанс кототерапии. Кажется, мои платоянные взгляды заставляли зимнего духа слегка поджимать роскошный хвост. Жаль времени на сию экзекуцию не было. Пришлось обойтись почёсом за ушами и поторопиться на выход. А молочкау, с такой хозяйкой с голоду подохнешь, заявила мне эта наглая шкурка, поперёк себя шире. В академии уже, если поступим. Запахнула я торопливо пальто. Побежали. На первом этаже кипела жизнь. Сновали подавальщицы, торопливо завтракали поздние пташки, то и дело мимо пробегали студенты. «Тирра!» прохладно удивлённый голос разрезал окружающую меня суету ножом. Сосулька тебе в лоб, трау противный. Но что тебе от меня надо? Внутри мурашки поселились, плохие, липкие от страха. Тот самый мужчина, который поймал меня на улице, вроде бы обознавшись Тот самый трау, которого я видела на балконе соседнего дома. Или нет? Наверное, было ужасно невежливо сбежать, но в этот момент меня обуяла такая паника, что я и думать забыла о том, что нахожусь в людном месте, что полно людей и не людей на улице, ярко светит солнце, а академия рядом, только шагни. Да и Риан уже спешит навстречу». Я как заяц подпрыгнул, оттоптала кому-то ногу и ринулась на улицу. Попутно мне ужасно стыдно, потом обязательно извинюсь и компенсирую. Был сшиблен подавальщик, загремела какая-то скамья, упала чья чёта кружка со стола, смахнула рукой. И наконец я выбралась на свежий воздух, под истерично ржача мявканье Буранчика. Останавливаться и не подумала. Прости, Рян, уверена, что ты меня догонишь. Вместо этого со всех ног бросилась через площадь. Кажется, за моей спиной слышались крики и даже топот доносился. Правда, не знаю, кто именно меня преследовал. Ворвалась я в ворота академии, легко пройдя открытую сейчас для поступающих защиту, как будто за мной стоит дикий гиен бежала. И тут же врезалась в кого-то лбом со всего маха. Было, кстати, довольно болюче, потому что мой глупый лоб встретился с чем-то твёрдым и металлическим бляшкой Юнная Тирра, вам стоит быть осторожнее, вы не пострадали. Сильные руки оторвали меня от чужого тела, к которому я так крепко прилепилась, и чуть приподняли. На меня смотрели самые синие, словно полночное небо или невероятно чистый сапфир глаза. Мужчина лет пяти на вид. Высокие, выше меня почти на полторы головы, а я не низенькая. Смугловатая бронзовая кожа, чёрные волосы до плеч. Рисковатые черты лица. Глаза как будто немного раскосые, как у монгола. А ещё шрамы. Безобразные и довольно яркие до сих пор, хоть и достаточно старые. Нет, они его не портили, только вызывали бессознательную острую жалость. Тирра. меня легко удерживали едва ли не на весу и слегка бесцеремонно разглядывали. Голос у мужчины был негромким, громким, хрипловатым, словно крепко сорванным. И почему-то казался мне ужасно приятным и родным. Не знаю почему. Я никогда не видела этого человека, не слышала и даже имени его не знала. Но острое ощущение чего-то близкого и дорогого не отпускало, заставляя застыть с усмешкой бессловесным. Мариау, хозяйка, глаза разлепи, на лапы встал, не вперёд поступать. Не задержива у Архимауга. Голос Буранчика ввинтился в ошалевший разум и заставил встряхнуться и взять себя в руки. Что это было? Простите, пожалуйста, сеятельный тир. Поспешно склонила голову. До меня донёсся сухой смешок. Магистр? А архимагистр? Смешалось окончательно, не зная, что ещё сказать. Нашу парочку спешащие адепты обходили стороной. Всё у нормально. Утешил меня буранчик, демонстративно хлиснув хвостом мага по ноге. Тот снова только хмыкнул. Ма, магистр, передразнил меня мужчина, на миг подмигнув чёрным глазом и стал вдруг невероятно обаятельным и ничуть не старым, как будто какой-то панцирь внешний треснул. Ещё увидимся, если поступить адептка. Впрочем, он вдруг ухватил меня за подбородок, бесцеремонно так поворачивая голову вправо, влево, и как будто к чему-то принюхиваясь. Пожалуй, я бы сказал, что обязательно поступите, судя по всему. Снег и смерть». пробормотал маг как будто для себя. Это интересно. А? Я так и застыла, не очень понимая, что мне делать. Идите, адептка». Отмахнулся от меня синеглазый маг, одетый в один серебристо-синий мундир. Холода он как будто не испытывал. Уф, еле догнал. Ты чего так понеслась, как будто снежные волки гнались за моей спиной, пыхтела Шарашина Риан. Вернее, пыхтела блондиночка, которая пыталась поправить под пальто с полушуёй накладную груди, опять забыл выпить отвар, меняющий голос. "Риан, зелье", поведала страшным шепотом. "О чём с тобой говорил сам магистр Нершим?" раздался за моей спиной негромкий голос. Я очень постаралась не кривиться. Кажется, у меня аллергия на эльфов. Доктор, это вообще лечится? Вот вижу очередного ушастого, что тёмного, что снежного, так и хочется чихать на них и чихать. Девица поправила белую лёгкую шубку, одёрнула рукава, расправила воротник и посмотрела на меня пронзительными льдисто-голубыми глазами. Ну, отвечай. Потребовали от меня тоном королевы красоты Я извинилась перед магистром за то, что в него врезалась. Он посоветовал быть осторожнее. На этом все. миролюбиво заметила я. Пока миролюбиво, да. А дальше должен следовать зловещий хохот. Очень познавательно. Но что-то не верится первогодка. Запомни, Нерши наш, заявили мне. Ваш? поразилась искренне. Значит, магистра зовут Нерши? Красивое имя. Прямо таки общий? у него гарем. За моей спиной хрюкнула подошедшая Иль. Да, прославленный генерал мечтает именно о гареме из снежных эльфеек. Боюсь, он ни слухом, ни духом о том, что на его тело столько претенденток. Похоже, эльфы крови будут единственными эльфами, на которых у меня нет аллергии. Иль, я тебя обожаю, только вслух не скажу. Да что вы несёте? Нас презрительно обдали ледяным паром изо рта. Эйлин иль не слушай низших, Мир на них всё равно даже не посмотрит. К Кельфийке подплыла вторая девица, вернее, подползла. Я как зачарованная уставилась на синеватый змеиный хвост. На Агисса, манивоспитанная полукровка. Фыркнула Эйль. Риан что-то согласно хрюкнул, а сам зачарованно провожал взглядом не только хвост, но и выдающиеся верхние данные полузмейки. Эй, если будешь на неё так пялиться, тебя не так поймут, девочка в розовом хихикнула я другу на ухо. Тот побогравел, рыкнул что-то и отстранился. Мы на господина генерала не претендуем, да и никак не можем этого сделать, думаю он со своей личной жизнью вполне может разобраться сам, хихикнула я. А потом мы просто дружно развернулись и направились к зданию академии. И только когда клуб фанаток имени магистра Нирши остался позади, мы вздохнули спокойно. А я наконец смогла задать давно терзающий меня вопрос. О чем известен магистр Нирши? Почему его называли генералом? Он чем-то командовал? Он военный? <кхм> Поперхнулся Риан, да и Иль выглядела удивлённой. "Я всё не могу никак поверить в то, что ты действительно не знаешь некоторых элементарных, казалось бы, вещей нашего мира", продолжил друг. "Нершин, стихийный архимаг, тот, кто овладел всеми основными четырьмя стихиями", серьёзно заметила Иль. "А ещё говорят, что Нерше овладел и стихиями жизни и смерти, но достоверно это неизвестно". Он генерал павшего города. "Оу, но не побеждён". Задумчиво добавил Буранчик, семеня рядом по снегу. Павшего города сердце забилось в предвкушении тайны. Маленького северного княжества на границе с племенами орков и шаманов северян. Покачала головой Илха. Эфийка казалась искренне опечаленной. Старая история, произошла задолго до моего рождения. Очередная мелкая война. От того княжества уже только воспоминания остались. Нирши и его отряд защищали границы до последнего, а потом никто не знает, как он выжил. Никто не знает, как и почему вернулся спустя пять лет к людям, вернее, как раз к не людям. Только был он до этого случая сильным магистром огня и земной стихии, а стал владельцем полного круга Да, уж печальная история. Генерал стёрто с лица земли княжества. А ведь наверняка там остались все его близкие и родные люди. Жаль, как же жаль. Даже в волшебной сказке порой может быть горько. Но от этого Новый мир только становится всё более реальным. Смотрю, у тебя уже новый питомец. Приветствовал меня у входа в Академию Лектар. Наш немного гоблин выглядел сосредоточенным, тоже волновался. Зовут Буранчик. Прошу, любить и жаловать. Представила. Пусть мать зима и великие льды всегда будут благосклонны к великому духу. Склонился в три погибели перед важным кошаком Лектар, вызвав наше искреннее недоумение. Вот так надо у хозяюшка, с почтением. А ты даже молочка у не дала. И месяца врагов. Показал кошак отнюдь не кошачьи зубки. Настолько любимых врагов у меня пока нет. придется тебе на диете посидеть, среагировала. Не нахальничаей, друзей мне не запугивай. Сам ко мне согласился прийти. Лектар что-то бормотал про счастливых и неразумных. А мы уже вошли в святая святых академии. Огромный приемный зал, где все сейчас было убрано к зимнему празднику. Величественно, невероятно красиво и Эй, Риан, о чего это ты сереешь?» А Мадрук и правда попытался уменьшиться в размерах и спрятаться за Илха. А за ней-то почему? Она его тоньше в два раза. "Спрячьте", прошипела паникующая блондинка хриплым басом. Опять зелье сбой дало, да что же такое? Пришлось всю дружескую сноровку применить и запихать его за красиво украшенную ёлку. Новой веточкой будет, брёвнышком праздничным не иначе. И откуда паника потянул Лектар. А потом наши взгляды скрестились на нескольких мужчинах, стоящих у небольшого возвышения. Ректор был среди них, от него исходила аура какого-то злого веселья. Остальные были мне незнакомы. Кого же испугался Риан? Вдруг один из говоривших резко вскинулся и завертел головой, оборачиваясь и словно что-то ища. Хищный, похожий на охотящегося тигра, с высоким умным лбом, снежно-синим, красится Ёжиком волосы почти идеальной формы светло-розовыми губами. Красавец. Неужели он родич Риана? Они совершенно не похожи. Да и Риан не, не такой хищный, что ли? Не, оборотень, уточнила интуиция. И что же тебя связывает с князем Тиграссов? цокнула языком Иль. Вроде не оборотень. Я его приёмный сын процедила наша шкатулка с сюрпризами. Ну и денёк снежный. В это время дрожайший жених тоже повернул голову и посмотрел чётко на меня. Стало вдруг жарко, душно и неуютно. Он злится, доволен, заинтересован? Сложно понять. Проходите и занимайте свои места, будущие адепты. Вознёсся под потолок бархатистый голос ректора Айта. Сегодня в нашей академии мы открываем пятнадцатую церемонию распределения. Напоминаю, что окончательный вердикт выносим не мы, преподаватели, а артефакты силы, закрепленные за факультетами. Предварительно мы разделили вас по факультетам согласно вашим склонностям. Когда вы услышите вашу фамилию, проходите к декану вашего факультета. Он подскажет вам, как активировать артефакт. Если артефакт примет вас или переведёт вас на другой факультет, вы приняты. Если же артефакт откажет вам, всё, что могу посоветовать попытать счастье в другой академии. Течьи фамилии не будут названы не допускаются до финальных испытаний. За ректором следили десятки обожающих глаз. Зал наполнялся всё быстрее и быстрее и бурлил. Я почувствовала, как потеют ладошки. Выберут или нет? А возьмут ли друзей. Так хотелось бы быть на одном факультете. Мы переглянулись. «Обещайте, что не потеряем связь, если что? Я была очень рада с вами познакомиться. Вдруг заметила Илха. Никуда не денешься, Эльфа, хмыкнул зеленее от смущения Лектар. Ёлочка за нами согласно прогудела. Что, Риан, тут это прекрасно, но не может же он там просидеть до конца испытаний? В общем, время шло. Объявление ректора уже в записи прозвучало еще три раза, и наконец двери залы испытаний захлопнулись. Распределение началось. По коже пробежали табуны мурашей, и даже исчезнувший буранчик и прочие мои животные волновали не так сильно, как то, что моя фамилия может не прозвучать вовсе. И я останусь в полной власти лорда-ректора. И пусть я ему доверяю, но оказаться в подчинённом и зависимом положении совершенно не хотелось. У меня на эту зиму большие планы. Широшистый решесс», — Огласил голос, напоминающий больше механический. Факультет едодения. Ну и имя. Пока произносишь, уже забудешь, что вначале говорил. И такое всё шипящее, шелестящее. Ага, вон оно и шелестит. Вернее она, знакомая на гене. Гордо несёт себя, не глядя по сторонам, и вызывая повышенные слюны отделения мужского населения. Потравит, как есть. Навстречу змеище поднялась неожиданно пожилая, какая-то хрупкая на вид, но невероятно царственная дама лет шестидесяти пяти. Волосы уложены в изысканную прическу, платье нежно-лилового оттенка в пол, закреплено, кажется, брошью. Дама, видимо, поздоровалась и утянула змейку к одному из столов, на котором что-то стояло. Жаль, расстояние большое, толком не увидеть. Кажется, вызывали уже сразу по факультетам, потому что трое следующих адептов также отправились на факультет ядов. А вот четвертого артефакт перенаправил на целительство. Видимо, был недостаточный ядовит. Лектар Гарын, как гром с ясного неба. Наш полугоблин весь затрясся, но сумел взять себя в руки. Факультет стихий. Поздравляю, отличные способности, шепнула Иль, пока мы провожали друга. Тот гордо прошествовал, и я честно старалась сокрушенно не стонать. К тому самому магистру Нирши, в которого я так удачно врезалась совсем недавно. Что будем делать, когда Риана вызовут? Чтобы не думать о плохом, спросила Уил. Эльфика прикусила губу стов ужасно хорошенькой и почти невинно милой. Такой по девочкой если бы не чертяки в глазах. Попробую слово шепнуть, заметила неуверенно. Всё-таки кое-какие способности матери у меня есть. Пожелаю от всей души, чтобы нашему бедолаге дали возможность поступить. А уж потом его никто не сможет забрать из академии. Контракт учебный не позволит. А этот оборотень так опасен, влиятелен, да? продолжала шептать Я, следя за замерзшим рядом с ректором князем. Очень. Он может быть сильным союзником и крайне неприятным противником. Уж не знаю, как умудрился Риан к нему в семью попасть. Я не слышала ничего про детей князя. Как, как? проворчала Ёлка. Повезло нам, что встали в самом конце зала. адепты это будущее впереди столпелись, будто я знаю. Всю жизнь рос в его семье с малых лет. Отец. Он неплохой, но властный. Слово поперёк не скажи. Заранее мою жизнь расписал как по нотам. Никуда меня не отпускали. Сидел как в золотой клетке. А потом скомандовал, как девчонки какой-то. Мол, женишься рян через месяц. Политический союз выгоден княжеству, а нам, видите ли, нужно отношения с орками налаживать с орками. Затряслась несчастная ёлка, передавая всё негодование несчастного жениха. м глубокомысленно изрекла Илхи, и дипломатично добавила: «Против орков ничего не имею. Имеются и у них мудрые политики, сильные маги и достойные женщины". "Может и имеются", взвизгнула тоненькая ёлка. "Только мне досталась бабища, толще меня в четыре раза, а её кулаком можно буйвола сшибить на скаку". И она мне в первую же встречу начала нашу первую брачную ночь расписывать и то, как я потом буду с детьми сидеть. А вот это да. Теперь уже не выдержала я, аж передёрнулась, бедняга. Нет уж, тут надо применить всю студенческую смекалку, но обязательно парня отправить учиться, а то погибнет живоцвети лет. Вот так прямо и задавят в первую брачную ночь. Я сейчас постараюсь, сейчас сейчас заторопила Силхи, когда над сводами зала резко прозвучало: Эстер Докари. Я даже не сразу среагировала, не поняла, что вызывают меня, пока голос не повторил снова, а Иль не пихнула со всей дури локтем в бок и не заявила: Иди, давай, я прослежу за Рианом. Пошла. Под взглядами пары сотен а то и больше поступающих идти было не очень уютно хотелось поскорее скрыться с глаз закуклиться, спрятаться в мою уютненькую маленькую комнатку в гостинице, ухватить чашечку горячего какао с шоколадкой и не успела продолжить мысль, дошла прямо до магистра Нерше, который встретил меня коротким кивком и внимательным пронизывающим взглядом. Что ж, я не ошибся, когда сказал, что мы вскоре встретимся, адептка. Мужчина кивнул. Идёмте за мной. Мы подошли к одному из столов, которые выстроились у стены. Наш стол был большим, массивным, из чёрного дерева. И на нём не было ничего, кроме искусно выточенного из камня цветка семью разноцветными лепестками. Цветик-семицветик. Четыре стихии природные: земля, огонь, вода и воздух. Основа мира, жизнь и смерть. И хаос, который никому не подвластен, объяснил мне магистр Давайте, Тирра Докаре. Артефакт не кусается. Ну, почти. И снова усмехнулся одними губами. Глаза, синие, глубокие, оставались холодными. От застывшего в камне цветка, похожего на земную лилию, правда, лишь отдалённо, веяло силой, магией. Даже волосы на голове невольно зашевелились. И всё же я медленно поднесла ладони к сердцевине, в которой мерцала жемчужина шара. Спину прожигал взгляд ректора Айта, Я это точно знала, хотя бы потому, как чесалась татуировка и заходила в безумном ритме сердца. Вы решили здесь заночевать? Не стоит, пол холодный, усмехнулся магистр Ши. Язва. Хватит робеть, Терри. Ты командой ходила в игре на ледяных големов и ничего. Силой посохов и русского авось победили. С этими мыслями я решительно приложила ладони к поверхности шара. Сердце бешено билось в груди. Несколько мгновений совершенно ничего не происходило, так и должно быть. Я переминалась с ноги на ногу. Всё-таки стоять было не очень удобно. Плечи затекли. Мне казалось, что кто-то за спиной смеётся. Подняла голову на нерши. Тот стоял с непроницаемым лицом. Не гнал меня, не подбадривал, не торопил. Ничего как будто сам в статую превратился и к чему-то прислушивался Мне кажется, достаточно, коллега. Очевидно, способности девочки слишком низки. Артефакт не желает её принять. Раздался какой-то дело на сожалеющий голос рядом. Вы смотрите опять эта снежная эльфийская преподавательница. Она стихийница. Вот же не повезло. Щеки обожгло стыдом и досадой. Как же так? Неужели я не поступлю? Я ведь так мечтала, так хотела. Снежинки в южинке. а маленький подарок на Новый год для одной адептки. Ши, я понимаю, что ты борешься за каждого своего адепта, но не поняла, кто говорил. За моей спиной, наверное, целая толпа собралась. А что, профессора тоже люди. Да и не люди заодно. Любопытно же небось, кто тут такой бесталанный. Я уже было хотела отнять руки от шара, но он не пустел. Попыталась снова, и снова не вышла. Как же я перепугалась. Вскинула голову, разыскивая взглядом магистра Нерши, а тот оказался неожиданно близко, прямо рядом со мной. И снова его нереально синие глаза показались опасными тёмными водами, которые лучше не тревожить. «Ши!» — Сердце ёкнуло. Ректор Айта!» Что там? Всё в порядке, Тирра. Хриплый негромкий голос прозвучал выстрелом. Широкие ладони с мозолями на подушечках пальцах от оружия накрыли мои. Не бойтесь, вы боитесь и сами закрываетесь. Стихии ждут, волнуются. Они очень хотят с вами познакомиться и подружиться. Давайте им поможем, те да? Голос у баюкивал, тревога отпускала сознание, не веря в то, что я всё-таки какой-то там маг тоже уходила. Теперь я сама уже тянулась к шару, пытаясь как-то достучаться до стихий. «Мир. Кровь. Голос ректора. Ты уверен? Лёгкая растерянность в тоне преподавателя. И тут же быстрое согласие. Да, ты прав. Девочка слишком боится. Не отпускает себя. Кажется, там какой-то блок стоит на силу. И уже мне. Это будет совсем не больно. Я сам. Снова рык ректора и смешок магистра. Ну ладно, ладно, как скажешь с когтями удобнее, чем ножом, согласился магистр. А потом меня в руку что-то легко кольнуло, и мир как будто весь сотрясся, зрение помутилось, моё тело задрожало, как в лихорадке. Я сама себе оказалась водонапорной башней, которая от этого напора сейчас улетит к небесам. Меня распирало, крутило, дёргало, трясло, заставляя содрогаться каждой мышцей и мысленно посылать всю весёлую компанию местных экспериментаторов По бабушке да по дедушке. в далёкие снежные дали, чтоб им жизнь мёдом не казалась. Вот так, спокойнее. Да, как я и думал. Лёгкая, почти мечтательная усмешка в голосе, что ведёт меня. Четыре основных стихии. Смерть и хаос. Какая трепетная девочка. Обучайте её ещё раз, обучать придётся изготовить ей ограничивающие браслеты. А не то мы тут все взлетим на воздух, потому что я-то в своё время и без хаоса дел натворил. Медленно я выплывала из странного переполненного состояния. Энергия пронизывала буквально каждую клеточку тела. Я глубоко задышала и попыталась спрятать неуместную улыбку, а потом открыла глаза и столкнулась взглядом с магистром Ши, глаза в глаза. Его руки всё ещё накрывали мои. Именно потому, что он был так близко, я увидела, как на миг чужое лицо исказилось. В нём появилось какое-то узнавание, неверие, горечь, потом злости, радости. Мужчина снова замкнулся. "Поздравляю, Тирра Тирадакарем". Раздался за спиной чуть рычащий от чего-то голос ректора. "Вы поступили". Я моргнула и поняла, что мне не показалось. На троих от окружающих действительно отделяла тонкая белёсая плёнка. Не стоит никому видеть то, что здесь произошло. В ваших руках огромная сила, но сейчас вы беспомощны, как котёнок. И даже несколько опасны для окружающих, заметил магистр Ш. А не надо окружать. Я сама по себе человек очень мирный, вырвалось у меня. Больше всего, клянусь, я была ошеломлена дружным мужским хохотом даже залюбовалась. Чувство юмора в вашем случае это очень даже хорошо. Надеюсь, что и трудолюбием вас не обделили, хмыкнул Нерше. Нер, я должен сказать тебе кое-что. Мои руки всё-таки оторвали от цветка потом. Потом ректор просто взял мои ладони в свои, смущая и избивая с толку. Зачем он это делает? Вот зачем? «Тирра моя невеста, на ней брачный артефакт моего рода, и он признал её. А ещё Тирра попала к нам из немагического мира, с земли. Подробности я расскажу тебе позднее. Не меняя спокойного тона сказал ректор. А теперь давай отпустим адептку и не будем ещё больше интриговать собравшихся, продолжил лорд Тайта. Скажу, что артефакт колебался между двумя факультетами. Такое бывало несколько раз за мою практику усмехнулся магистр Ши. И снова одними губами. «Идите, адептка!» Иди, Эстер. Лорд Айта как будто покатал моё имя на языке, снова осмеивая странным взглядом. Иди, скоро увидимся. Кажется, мне как-нибудь придётся рассказать тебе кое-что интересное о некоторых драконьих обычаях. Заинтриговал, так заинтриговал. Вышла я от двух интриганов сияющая, но выжатая как лимон. Прошла к уже довольно большой кучке адептов стихийного. "Что, слабосилка, еле прошла?" надменно спросил высокий брюнет. Мне показалось, что он изменчивый, слишком глаза яркие, нечеловеческие. "Нет," засмеялась Араша в парне. "Силушки мне хватало, никак не могли между факультетами определиться, так магистр сказал." Хм. На меня посмотрели уже другим взглядом, очень таким оценивающим. Интересно. Я Герик Тиони. И смотрит выжидающе. А мне-то что? Моё имя вы слышали? Эстер Дакаре. Терри — это только для друзей. Впрочем, этих самых друзей, кроме протолкавшегося ко камня Лектара, я дождалась довольно быстро. Удивительно, но все мы попали на факультет стихий. И Илхе, в которой признали сильные стихии воды, неожиданно огня, разве такое бывает? И под стихию льда, и Риан. Надо было видеть лицо князя, а он стоял довольно близко от нашего факультета. Когда, видимо, слово, сказанное удачливой Илха, перестало действовать, и он заметил под своим носом беглого сынишку, который за это время умудрился избавиться под ёлкой, что ли, оставил От женских вещей я остался в простых тёмных брюках и светлой рубашке. И вот уж кто, кажется, удивил магистра Ши не меньше, чем я, так Этериан. Магистр так и провожал его, но ну, очень жадным взглядом, как будто мечтал прямо сейчас поймать и препарировать. Хаос, чистый хаос и немного огня, смущенно заметил Риан. Я впервые увидела его вблизи в таком вот совершенно мужском обличье. От макияжа он тоже как-то избавился. Или это была маска магическая, иллюзия. В любом случае, сейчас ничего женственного в нём не осталось. Хвостом буранчика клянусь, очень привлекательный молодой мужчина. Более сухощавый и гибкий по сравнению со своим приёмным отцом. И всё же, было в них что-то похожее. Точно они не родственники. Немер, ты говорил, что моего сына здесь нет. Да до нас ледяной голос. Как это понимать? Контракт заключён, и я не могу забрать его, не подвергая жизни Риана опасности. После голоса стихли. То ли маги закрылись от любопытных ушей, то ли просто ушли подальше. Мы переглянулись, прыснули одновременно, чувствуя, как с души тяжесть спадает. Потому что, что бы там ни было какие бы препятствия нас в будущем не ждали, сейчас мы справились. Смогли, поступили И я верю, что нашу дружбу ни один снежный буран не разрушит.